Анатомический театр Чарли Кауфмана. В американской киноиндустрии есть такой устоявшийся термин киношная тюрьма, movie jail. Это не буквальное место, а скорее такой условный скابان, в который ссылают режиссёров, нарушивших правила индустрии. Например, тех, кто слишком увлёкся своим авторским видением и разорил продюсеров. Сосланные в movie jail after обычно испытывает трудности с финансированием дальнейших проектов. Именно там, в Голливудском оскабане, Чарли Кауфман и провёл последние 12 лет. Вообще мало кто в Голливуде может похвастаться такой карьерой. В 2004 году, когда один за другим вышли четыре фильма по его сценариям, и три из них это быть Джоном Малковичем, Адаптация и Вечное сияние чистого разума, он совершил, казалось бы, невероятный для индустрии рывок. За 5 лет стал одним из тех сценаристов, чье имя знают и узнают даже простые зрители. А потом что-то пошло не так. В 2008 году его режиссерский дебют «Синегдах и Нью-Йорк» провалился в прокате. Провал фильма совпал с мировым финансовым кризисом, поэтому следующий проект Кауфмана «Мета-мюзикл «Фрэнк и Фрэнсис» забуксовал и умер еще на стадии предпродакшена, несмотря на впечатляющий список прикрепленных к нему актеров. Особенно ироничным сегодня выглядит то, что одним из героев так и не снятого метамюзикла был компьютерный разум, обученный писать хитовые сценарии. С 2008 по 2020 Кафман сделал несколько попыток вернуться, даже участвовал в паре проектов в качестве ненато сценариста. В 2011 он взялся за адаптацию романа Патрика Несса Пост-хауса, который в пересказе звучит как идеальный материал для Кафмана. Действие происходит в мире, где нет женщин, а ещё ни у кого нет секретов, потому что оставшиеся в живых мужчины с помощью некоего в кавычках шума могут в кавычках видеть мысли друг друга. Но однажды герой-подросток встречает девушку и узнаёт, что в мире ещё есть места, где нет никакого в кавычках шума, и есть люди, способные генерировать в кавычках тишину. Звучит как очень кауфмановская идея, но и там всё пошло на перекосяк. Производственный ад, переносы и пересъёмки. Кафман ушёл из проекта на раннем этапе, поэтому в финальной версии, судя по всему, от его драфта ничего уже не осталось. Затем была Анна Мализа, кукольный фильм о писателе, который страдает от странной болезни. Все люди для него на одно лицо, скучные, однообразные болванчики. Однажды он встречает девушку, которая не похожа на других. Впрочем, стоит ему с ней переспать, И она тоже становится искушным болванчиком. Начальный бюджет для Анамализы пришлось собирать на Кикстартере, но и её в итоге ожидала та же судьба, что и Синегдуху любовь критиков и провал в прокате. И вот 2020 год. Netflix, третья попытка. Казалось бы, Кафман уже больше 20 лет в индустрии. Два предыдущих его фильма, перегруженные символизмом церебральной головоломки, провалились. Он ведь наверняка сделал выводы, И теперь то уж точно в новом проекте попытается сбежать из Аскабана, правда? Думаю, как всё закончить экранизацию одноимённого романа канадского писателя Иано Рейда. История такая. Девушка Люся отправляется на ферму, знакомится с родителями своего парня Джейка. Проблема в том, что с Джейком она хочет порвать, но не знает, как ему об этом сообщить. И невозможность чётко сформулировать и озвучить свои желания очень её тяготит. В доме, во время семейного ужина творится всякая дичь. Родители Джейка то стареют, то молодеют, то умирают. Люси ведёт с отцом Джейка философский спор о живописи и фотографии, а потом видит на стене своё фото, хотя Джейк говорит ей, что это он. Затем Джейк сквозь вьюгу везёт Люси обратно домой, они говорят о кино и литературе, цитируют поэтов и критиков, И в конце, спойлер, мы узнаём, что ничего этого не было. Вся эта история всего лишь фантазия престарелого уборщика, который вспоминает некую девушку из бара, с которой много лет назад у него так и не хватило духа познакомиться. И теперь перед смертью он как бы заново проживает свою жизнь, воображая, как бы всё повернулось, не будь он трусом. Впрочем, даже в его фантазиях всё ужасно. Даже там в своей голове он не способен вообразить девушку который его полюбит. Это, если совсем кратко. Вообще проекты Кауфмана, если искать в них сквозную идею, всегда были попыткой ответить на вопрос: может ли осёл быть трагичным? В центре сюжета у него нелепый, неприспособленный к жизни герой-похондрик, который оказывается внутри жутковатого сюрреалистичного пейзажа, чаще всего внутри своей головы, иногда внутри чужой. В бит Джона Малковичем, неприспособленный к жизни Шварц находит дверцу, ведущую прямо в голову актёра Джона Малковича, и запускает сюжет, похожий на галлюцинацию. В адаптации Неприспособленный к жизни Чарли Кауфман страдает от писательского блока и чтобы хоть как-то закончить сценарий, вписывает в него сначала себя, а потом своего воображаемого брата-близнеца и запускает сюжет, похожий на галлюцинацию. В вечном сиянии чистого разума Неприспособленный к жизни Джоэл Обнаруживает, что бывшая девушка его не помнит. После разрыва она обратилась в специальную клинику, где можно стереть воспоминания о неудачных отношениях. Обиженный Джоэл решает в отместку стереть из памяти ее и запускает сюжет, похожий на галлюцинацию. «Думаю, как все закончить?» Вроде бы тоже собран из абсолютно тех же тропов. Неприспособленный и неудовлетворенный жизнью герой, мысли о суициде и общая бэттриповость происходящего. Но что-то пошло не так. Вопрос — что именно? Первое, что бросается в глаза при сравнении с первоисточником — диалоги. Они другие. Одно из главных достоинств романа Рейда, помимо жутковатой атмосферы, — это речь героев. Живая и динамичная. И к диалогам веришь. Они действительно похожи на разговор двух людей в машине на заснеженной дороге. В них полно узнаваемых бытовых деталей, которые Рейд очень остроумно обыгрывает позже. Вспомнить хотя бы рассказ Люси о том, как она сдавала на права и поцеловала своего инструктора. Казалось бы, тут даже выдумывать ничего не надо. Скопируй и вставь. В отличие от «Похитителя орхидей» книги Сьюзан Орлиан, которую герой Кауфмана мучительно пытался адаптировать в киносценарии в адаптации, текст рейда не то чтобы очень уж сопротивляется экранизации. Даже наоборот, отличный материал для хоррора. И тем не менее Кауфман сознательно и как-то даже демонстративно игнорирует первоисточник. По мере просмотра создаётся ощущение, что от Трейда в фильме совсем ничего не осталось, кроме названия Мёртвых барашков и шутки про бровь Брежнева. Особенно жалки диалоги, потому что и вот тут мы, кажется, подбираемся к одной из главных проблем. У Калфмана герои не разговаривают, они обмениваются цитатами. Чтобы вы понимали масштаб трагедии, когда я говорю про цитаты, я имею в виду не пару отсылок. Я имею в виду ситуацию, когда цитаты полностью вытесняют из фильма всё живое. Они тут повсюду. Причём по большей части это цитаты, что называется, для своих. В одной из сцен фильм превращается в мюзикл. Герои, а точнее, их аватары, начинают танцевать, и это танец из мюзикла Оклахома. Но чтобы это понять, а также чтобы понять, почему именно Оклахома, Вам придётся хорошенько погуглить. В другой сцене герой Джесси Племенса упоминает книгу Дэвида Фостеруолласа "As I Lay Dying: The Fun Thing I'll Never Do Again". И цитирует его же эссе "A Unibus Plurom", текст, в котором Дэвид Фостеруоллас разносит постмодернистов, доказывая, что как культурное течение, постмодернизм давно исчерпал себя. И все известные нам приёмы этого течения отказ от глубины и поиска смысла, рваный монтаж, ирония пародии, отсылки и цитаты, все это уже давно не работает и выглядит архаично, а иногда и вовсе убого. И вот, спустя 30 лет, примечание, эссе Дэвида Фостера Уоллеса было впервые опубликовано в 1990 году. Мы включаем Нетфликс и видим цитату из Эклахомы и отсылку к Уоллесу в самом постмодернистском фильме 2020 года. В «Думаю, как все закончить» есть своя драма, но скрыта она не в сюжете, и не во взаимоотношениях главных героев, а в том, что фильм, который начинается как нечто настоящее и самобытное, опять же Джесси Бакли великолепно, ближе к финальным титрам распадается на серию отсылок и пародий уровня СНЛ. На горстку мета-подмигиваний для своих. Финальная сцена и вовсе насмешка, которую поймут лишь те, кто прочел его роман. Кауфман издевается над наивным финалом «Игр разума», И это тоже весьма характерное решение закончить фильм упражнением в остроумии над этой сентиментальностью и над гримом Дженнифер Коннелли. Примечание. Вот цитата из романа Муравечества целиком. Игры разума фильм о парне, который сходит с ума за тем, учиться любить, выигрывает крупную премию, не помню какую, может Оскар, и даёт речь перед публикой, где среди прочих по какой-то непонятной причине находится Дженнифер Коннелли в старческом гриме. Этот момент я плохо понял, но возможно, потому что выходил в туалет. Я прикинул и пришёл к выводу, что в тот же день она собиралась участвовать в театральной постановке, но не хотела пропустить речь мужа, поэтому нанесла грим заранее. Защитник Калфмана здесь может заметить, что думаю, как всё закончить, по сути, собранный из тех же элементов, что и Быть Джоном Малковичем или Вечное сияние чистого разума. Сюрреализм, сильпсизм, самоцели, самокопание. И в самом деле, если там было всё то же самое и тебе нравилось, то чем ты недоволен сейчас? А тем, что у тех первых фильмов было своё обаяние. Они работали на многих уровнях. Они не требовали от тебя гуглить каждое второе слово персонажа и каждую фамилию, чтобы понять замысел. Теперь всё более очевидно, что за это нужно благодарить режиссёров Спейка Джонза и Мишеля Гондри. Еще защитник Кауфмана, наверное, может сказать, что распад фильма на скетче и цитаты – это сознательный и очень продуманный прием, отражение мыслительного процесса главного героя, его поток сознания, случайные цепочки ассоциаций в его мозгу. Мы наблюдаем за тем, как поп-культурный багаж, насмотренность и начитанность влияет и формирует фантазии героя и обостряет, подчеркивает его одиночество. Ведь разве не все мы так мыслим? Разве не все мы иногда представляем себя на месте героев любимых фильмов, спасаем мир или переживаем романтические моменты, воображаем великую любовь? Возможно, да. Но даже тут Кауфман не попадает в ноты. Он то устами Джесси Бакли цитирует целые абзацы из рецензии Полин Кейл на фильм Джона Косаветиса Женщина под влиянием, то заставляет Джесси Племанса упомянуть эссе Волоса. Именно поэтому аргумент «всё это игра в ассоциации в голове уборщика» перестаёт работать, потому что ни один живой человек у себя в голове обычно не цитирует рецензии на фильмы 1974 года и не ссылается на 70-страничное эссе о моральном банкротстве постмодернизма. И если вы так делаете, то тут два варианта – вы или кинокритик, или сумасшедший. Нет, такие узкоспециальные вещи – это не мысли персонажа. Это мысли режиссёра. И здесь и кроется ещё одна серьёзная проблема фильма. Кауфман, похоже, не любит или не умеет себя редактировать и не даёт редактировать другим. Если сцена ему нравится, он её оставляет, неважно, уместно она или нет. В итоге на выходе мы получаем сборник умозрительных гэгов и цитат о солипсизме имени Чарли Кауфмана. И в этом нет ничего плохого, просто непонятно, зачем выдавать цитатник за художественный фильм. И да, это правда, что на ранних этапах карьеры Кауфмана его сценарии часто напоминали перформансы и трещали по швам от отсылок. Фамилия одной из героинь Вечного сияния, например, Звево, очевидно, отсылка к писателю Итало Звево. Но чтобы насладиться Вечным сиянием, вовсе не нужно быть специалистом по итальянскому модернизму, читать переписку Звево с Джойсом или иметь за плечами диссертацию по творчеству Александра Попа. Один из критериев хорошего живого фильма или романа – он работает даже в том случае, если зритель не считывает и не видит большую часть слоев. Ты можешь взаимодействовать только с верхним слоем и все равно получить кучу эмоций. В «Думаю, как все закончить» верхнего слоя просто нет. Бакли и Племанс, впрочем, пытаются создать его своей игрой, своим талантом. И тем не менее фильм выглядит так, словно с него содрали кожу, и демонстрируют нам исключительно внутренности. Ну что ж, вскрытие тоже можно обставить как представление. В конце 19-го, начале 20-го века люди платили деньги, чтобы сходить в анатомический театр и своими глазами увидеть, как врач копается в органах трупа или выведенного из сознания пациента. Думаю, как все закончить киношный эквивалент анатомического театра. Само тело фильма — одна сплошная изнанка. кишки, контекст и коды, которые необходимо взламывать в каждой сцене, иначе происходящее на экране ближе к концу просто потеряет смысл. А ещё пахнет формалином и немножко тошнит. Кино эмоциональный медиум, и, кажется, Кауфман режиссёр об этом забыл. Он даже актёров теперь подбирает по чисто формальным признакам. В 2007 году он написал аудиопьесу Надежда покидает театр. Hope leaves the theater. И на главную роль взяла актриса Хоп Дэвис, исключительно из-за её имени, чтобы дать названию пьесы дополнительный слой иронии. Прямо посреди спектакля Мэрил Стрип выгоняет Хоп из театра за болтовню по телефону и раздражается речью о том, что люди совсем обнаглели, никакого уважения к труду актёров. "Надежда покидай театр", восклицает Мэрил Стрип в роли Мэрил Стрип, которая только что заставила другую Надежду, Хоп Дэвис, покинуть театр. Такой же трюк Кауфман проворачивает и в думаю, как всё закончить. Главные роли играют два человека по имени Джесси. Ведь режиссёру важно, чтобы даже имена героев отражали идею фильма и служили остроумным намёком на будущую развязку. Возможно, это впечатлило бы кого-то в 90-е или нулевые, но не сегодня. Времена, когда демонстративное обнажение приёма и цитаты для своих считались признаком невероятной крутизны автора, ушли В этом смысле Чарли Кауфман, мне кажется, совершил удивительный трюк – сальто назад во времени. Его первые фильмы тоже были песнями с эллипсиста. Это были трансляции из головы главного героя. Но это был настоящий герой. Он был дурацкий, жалкий, нелепый, смешной. Он был живой. И в «Малковиче» или «Вечном сиянии» было совершенно неважно, к какому итальянскому модернисту нас отсылает автор. Когда-то Кауфман опережал свое время. В последней же своей работе он от времени скорее отстает. Фильм снова о слепсизме, но теперь страхи в нем выглядят не как эмоции, а как приемы. Я начал текст с упоминания Movie Jail и предположения, будто любой режиссер мечтает из нее вырваться. Возможно, это не так. В том же эссе «Эуни Бус Плюром» Уоллес озвучивает мысль о том, что ирония — Это голос запертых в клетке людей, которые полюбили своё заточение. Возможно, именно это и произошло с Кауфманом. Ведь последние его фильмы это гимны из камеры одиночки, смысл которых понимает только сам заключённый.